Разумную оценку того, чего хотел и не смог достичь Корнилов, дает английский журналист, непосредственный свидетель событий. Он хотел укрепить, а не ослабить правительству Он не покушался на власть, а хотел воспрепятствовать подобным намерениям других. Он хотел, чтобы правительство стало тем, чем оно всегда пыталось быть, но никогда в действительности не было единственным и неоспоримым источником исполнительной власти. Он хотел уберечь его от незаконного, парализующего влияния Советов. В конце концов, это влияние разрушило Россию, и вызов, брошенный Корниловым правительству, был последней отчаянной попыткой остановить разрушительный процесс. Если правда, что Керенский спровоцировал разрыв с Корниловым, чтобы упрочить свои политические позиции, то он не только не достиг цели, но добился прямо противоположного. Столкновение это окончательно расстроило его отношения с консерваторами и либералами, но не привело к упрочению связей с социалистами. Дело Корнилова принесло выгоду главным образом большевикам. Эсеры, а вслед за ними меньшевики от которых зависел Керенский, после 27 августа постепенно исчезли с политического горизонта. Временное правительство перестало действовать даже в том ограниченном смысле, в каком оно до той поры могло быть названо действующим. В сентябре и октябре Россия, лишенная управления, плыла, что называется, без руля и без ветрил. Все было готово для контрреволюции слева. И когда впоследствии Керенский писал, что только 27 августа сделало возможным 25 октября, он был прав, хотя и вкладывал в эти слова несколько иной смысл. Как уже говорилось, после июльского путча Керенский не предпринял никаких карательных действий против большевиков. По словам начальника его контрразведки, полковника Никитина, 10 августа. 11 июля он даже лишил правительственные войска права арестовывать большевиков и запретил конфисковывать найденное у них оружие. В конце июля он дал большевикам спокойно провести в Петрограде шестой съезд партии. Эта пассивность Керенского проистекала главным образом из его желания идти навстречу исполкому, который солидаризировался с большевиками. Как мы знаем, 4 августа исполком принял резолюцию, предложенную Церетели, где говорилось о необходимости прекратить расследование участников событий, деликатно названных делом 3-5 июля. На сессии 18 августа Совет выразил протест против незаконных арестов и эксцессов, имевших место по отношению к представителям крайних течений социалистических партий. В ответ правительство стало одного за другим освобождать из-под ареста видных большевиков, иногда под залог, а иногда под поручительство друзей. Первым был Каменев, вышедший на свободу 4 августа. Все обвинения против него были сняты. Вскоре выпустили Луначарского, Антонова-Овсеенко и Калантай, за ними последовали другие. В этот период Большевики вновь заявили о себе как о политической силе, а они выиграли в результате происходившей в течение лета поляризации, когда либералы и консерваторы потянулись к Корнилову, а радикалы стали переходить на крайне левые позиции. Рабочих, солдат и матросов возмущала нерешительность меньшевиков и эсеров, и они буквально толпами покидали их, переходя к большевикам, ибо не видели альтернативы. Была еще и заметная политическая усталость. Если весной люди охотно шли на избирательные участки, то теперь разочаровались в выборах, ничего не улучшалось в условиях их жизни. В особенности это относилось к консервативным элементам, которые ощущали, что не могут реально противостоять наступлению радикалов, но было характерно и для либеральных и умеренно социалистических слоев. Эта тенденция наглядно проявилась во время выборов в Петроградский и Московский городские советы. На выборах в Петроградский городской совет 20 августа, за неделю до выступления Корнилова, процент голосов, поданных за большевиков, увеличился по сравнению с маем 1917 года с 20,4% до 33,3%, то есть более чем в полтора раза. Однако в абсолютных цифрах число людей, поддержавших большевиков, увеличилось лишь на 17%, так как многие вообще не пришли на избирательные участки. Если весной в выборах участвовало 70% потенциальных избирателей, то в августе доля сократилась до 50%. В некоторых районах столицы число голосовавших сократилось вдвое. В Москве на сентябрьских выборах в городской совет число людей, пришедших на избирательные участки, снизилось еще заметней Здесь в урны было опущено 380 тысяч бюллетеней, в то время как в июне их было 640 тысяч. Более половины избирателей высказались при этом за большевиков, которые собрали 120 тысяч голосов, а социалисты... СССР и меньшевики, и те, кто выступал с ними вместе, потеряли голоса 375 тысяч избирателей, в основном, по-видимому, решивших остаться дома. Результаты выборов в Москве в процентах мест. СССР июнь 1917 года. 58%. Сентябрь 1917 года 14,7%. Соответственно, Меньшереки в июне 17-го 12%, в сентябре 17-го 4,2%. Большереки в июне 17-го 11%, в сентябре 17-го 49,5%. Кадеты в июне 17-го 17%, в сентябре 17-го 31,6%. Одним из следствий политической поляризации явилось разрушение политической базы, на которую рассчитывал Керенский, стремясь к укреплению власти. Не исключено, что поражение социалистических партий на выборах в Петроградский совет в середине августа существенно повлияло на действия Керенского в конце этого месяца. Ведь если политическая опора его власти таяла на глазах, мог ли он Придумать что-нибудь получше, чтобы повысить свое влияние и популярность в кругах левых, чем предстать в образе победителя контрреволюции, пусть даже мнимый. Благодаря делу Корнилова акции большевиков выросли до невиданных прежде масштабов. Чтобы нейтрализовать призрачный мятеж Корнилова и остановить части Крымова, подходившие к Петрограду, Керенский попросил помощи у исполкома. На заседании в ночь с 27 на 28 августа Исполком по предложению меньшевиков решил создать комитет по борьбе с контрреволюцией. И поскольку единственной силой, которую мог привлечь Исполком, была боевая организация большевиков, большевики оказались в роли руководителей вооруженных формирований Совета. Таким образом, вчерашние поджигатели превратились в пожарную команду. Керенский обратился к большевикам и напрямую, попросив их оказать помощь в борьбе с Корниловым, используя значительно возросшие к тому времени их влияние в солдатской среде. Его агент, побывавший на крейсере «Аврора», призвал матросов, известных симпатиями к анархизму и большевизму, взять на себя охрану Зимнего дворца, служившего резиденцией Керенского и местом заседания Временного правительства. Как утверждал впоследствии Урицкий, эти действия Керенского реабилитировали большевиков. Кроме того, Керенский дал возможность большевикам вооружиться, так как они должны были раздать рабочим 40 тысяч винтовок, значительная часть которых осталась в их распоряжении, пост того как миновал кризис. Насколько далеко зашла реабилитация большевистской партии, видно из решения правительства от 30 августа об освобождении всех большевиков, находившихся к тому времени под арестом, за исключением тех немногих, против которых были официально возбуждены уголовные дела. Среди попавших под амнистию оказался Троцкий. 3 сентября он вышел из крестов под залог в 3000 рублей и возглавил большевистскую фракцию в Совете. К 10 октября за решеткой оставалось только 27 большевиков. Остальные были на свободе и приступали к подготовке нового пуча. В то же самое время Корнилов и другие генералы сидели в Быховской крепости. 12 сентября исполком потребовал от правительства гарантии личной безопасности и справедливого суда для Ленина и Зиновьева. Не менее важным следствием дела Корнилова был разрыв Керенского с военными. Хотя офицерский корпус, будучи введен в заблуждение и не желая открыто выступать против правительства, отказалась присоединиться к бунту Корнилова, военные проникли с презрением к Керенскому за то, как он поступил с их командующим, за арест многих видных генералов и за потакание лево. Поэтому, когда в конце октября Керенский обратится к армии с призывом спасти правительство от большевиков, призыв этот не будет услышан. 1 сентября Керенский объявил Россию республикой. Неделю спустя, 8 сентября, он ликвидировал отдел политической контрразведки, лишив себя главного источника информации о планах большевиков. Керенского неизбежно должен был сместить Кто-то, способный обеспечить твердую власть. Теперь только был вопрос времени. Человек должен был явиться из среды левых. Несмотря на все различия, левые партии плотно смыкали ряды перед лицом призрака контрреволюции. Причем это понятие включало для них любые попытки восстановления в России сильного правительства и боеспособной армии. Но поскольку и то, и другое было для страны необходимо... И инициатива, направленная на установление порядка, должна была исходить из рядов самих левых. Контрреволюции предстояло прийти под маской подлинной революции. Тем временем Ленин, сидя в своем сельском убежище, вынашивал планы переустройства мира. Еще 9 июля в сопровождении Зиновьева и рабочего Емельянова он прибыл в разлив на железнодорожную станцию в дачной местности под Петроградом. Ленин сбрил бороду, и двух изображавших сельских тружеников-большевиков устроили в находившемся неподалеку шалаше, который должен был служить им пристанищем в течение месяца. Ленин, питавший отвращение к мемуарам, не оставил воспоминаний об этом периоде своей жизни, однако кое-что записал Зиновьев. Они жили вдвоем, скрытно, но поддерживали связь со столицей с помощью курьеров. Ленина так раздражали нападки на него и его партию, что какое-то время он вовсе не читал газет. Он постоянно возвращался мыслью к событиям 4 июля и часто, размышляя вслух, спрашивал, была ли тогда у большевиков возможность взять власть, но каждый раз приходил к отрицательному ответу. Когда во второй половине лета их жилища стали заливать дожди, Зиновьев решил вернуться в Петроград, а Ленин направился в Хельсинки. Для пересечения финской границы у него были подложные документы, на которых он значился рабочим. На фотографии в паспорте он имеет довольно лихой вид, моложавый, выбритый в парике. Лишенный возможности непосредственно руководить своей партией, вероятно смирившийся с мыслью, что больше у него не будет шанса захватить власть, Ленин сосредоточил внимание на стратегических задачах коммунистического движения. Он вернулся к работе о Марксе и концепции государства, которую в следующем году публикует под сголовком «Государство и революция». Труд отбыл его завещанием будущим поколениям, проектом революционных преобразований, которые должны последовать за свержением капиталистического строя. «Государство и революция» нигилистическая работа, утверждающая, что революция призвана разрушить сверху донизу все буржуазные институты. Цитируя Энгельса, писавшего, что «государство повсюду и во все времена представляет интересы класса эксплуататоров и отражает классовые конфликты», Ленин принимает это положение без доказательств и развивает его, опираясь исключительно на труды Маркса и Энгельса, но не обращаясь к реальной истории политических институтов или политической деятельности. Главный тезис этой работы Ленин формулирует, ссылаясь на урок, извлеченный Марксом из Парижской коммуны и изложенный в его произведении 18 брюмера Луи Бонапарта. «Парламентская республика оказалась в своей борьбе против революции, вынужденной усилить, вместе с мерами репрессии, средства и централизацию правительственной власти. Все перевороты усовершенствовали эту машину, вместо того, чтобы сломать ее. В письме к другу Маркс так перефразирует эту мысль. «Если ты заглянешь в последнюю главу моего 18-го Брюмера, ты увидишь, что следующей попыткой французской революции я объявляю, Не передать из одних рук в другие бюрократически военную машину, как бывало до сих пор, а сломать ее. Никакое из суждений Маркса о стратегии и тактике революции не удержалось так прочно, как это в ленинской памяти. Он часто цитировал данный отрывок, ставший для него руководством к действию после захвата власти. Разрушительная ярость с которой он обрушивался на российское государство, общество, и все его институты находило теоретическое обоснование в этом изречении Маркса. Маркс дал здесь Ленину ключ к решению труднейшей проблемы, встающей перед современным революционером, как уберечь победоносную революцию от идущей вслед за ней контрреволюционной реакции. Решение это заключалось в том, чтобы уничтожить бюрократически военную машину старого режима, лишив тем самым контрреволюцию почвы, на которой она могла бы произрастать. Что же придет на смену старому порядку? Вновь обращаясь к размышлениям Маркса о парижской коммуне, Ленин указывает на такие институты, предполагающие участие масс, как коммуны, народная милиция, где нет места офицерам и чиновникам старого реакционного режима. В этой связи он предсказывает полное исчезновение профессиональной бюрократии. При социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнутся к тому, чтобы никто не управлял. Впоследствии, когда коммунистическая бюрократия вырастет до неслыханных размеров, эту фразу будут бросать Ленину в лицо. Безусловно, Ленин был неприятно удивлен и озабочен появлением в Советской России гигантской бюрократии. Последний год жизни это волновало его, пожалуй, больше всего. Но он никогда не питал иллюзии, что с исчезновением капитализма исчезнет бюрократия. Он понимал, что диктатура пролетариата, установленная после революции, будет еще долгое время существовать в государственных формах со всеми вытекающими отсюда последствиями. При переходе от капитализма к коммунизму подавление еще необходимо, Но уже подавление меньшинства эксплуататоров большинством эксплуатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления государства еще необходимы. Работая над государством и революцией, Ленин параллельно обдумывал экономическую политику будущего коммунистического режима. К этой теме он обращается в двух очерках, написанных в сентябре после Корниловского мятежа когда дела у большевиков неожиданно пошли в гору. По главной мысли, эти работы резко расходятся с его политическими тезисами. призывая сломать старую военно-государственную машину, Ленин в то же время настаивает на сохранении капиталистической экономики, которую, по его мнению, необходимо поставить на службу революционному государству. Эту его точку зрения мы еще обсудим в главе «Военный коммунизм». Здесь же достаточно будет сказать, что свои экономические идеи Ленин извлекал из произведений современных ему немецких авторов, главным образом Рудольфа Хильфердинга, считавшего, что развитой или финансовый капитализм достиг такого уровня концентрации капитала, когда социализм может быть легко введен просто путем национализации банков и синдикатов. Таким образом, намереваясь искоренить политический и военный аппарат старого капиталистического режима, Ленин при этом хотел сохранить и использовать его экономический аппарат. Однако, в конце концов, он уничтожил и то, и другое, и третье. Но это было делом будущего. А в тот момент на переднем плане стояли вопросы революционной тактики, и в этих вопросах Ленин резко разошелся со своими товарищами. Несмотря на то, что входившие в Совет социалисты были готовы простить и забыть июльский путь и всячески защищали большевиков от преследований правительства, Ленин решил, что миновало время, когда надо было маскировать просоветскими лозунгами свое стремление захватить власть, и что отныне большевики должны бороться за нее открыто, вооруженным путем. В работе политической ситуации написанной 10 июля, на следующий день после прибытия в разлив, он рассуждает так. Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение – либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих. Лозунг перехода власти к советам был лозунгом мирного развития революции, возможного в апреле мае июне до 5 9 июля то есть до перехода фактической власти в руки военной диктатуры теперь же лозунг уже не верен ибо не считает с этим состоявшимся переходом из полной изменой эсеров и меньшевиков революции на деле в первой версии ленин так и написал вооруженное восстание но позднее изменил это на решительную борьбу рабочих Новизна тезиса заключалась не в том, что власть надо брать силой. Вооруженные, рабочие, солдаты и матросы выходили в апреле и в июле под руководством большевиков на улице Петрограда вовсе не с целью организовать народные гуляния, но в том, что большевики должны были теперь бороться сами за себя, не делая вид, что выступают от имени Советов. Созванный в конце июля шестой съезд большевиков одобрил эту программу. Принятой на нем резолюции было сказано, что в России установилась диктатура контрреволюционной империалистической буржуазии, в условиях которой лозунг «Вся власть с советом» более не является верным. Был выдвинут новый лозунг, призывающий к ликвидации диктатуры Керенского. Это было провозглашено задачей большевистской партии которая должна была повести за собою все антиконтрреволюционные силы, возглавляемые пролетариатом и поддерживаемые беднейшим крестьянством. Как показывает трезвый анализ революции, посылки ее были абсурдными, а заключения ложными, и тем не менее в ней был заключен очевидный практический смысл. С этого момента большевики объявляли войну и Совету, и Временному правительству. Новая тактика и отход от просоветских лозунгов разочаровали многих большевиков. На одной из большевистских конференций, созванных в том же месяце, Сталин, пытаясь успокоить недовольных, говорил, «Мы, безусловно, за те советы, где наше большинство». Однако прошло совсем немного времени, и большевики, отметив общий спад интереса к советам, вновь поменяли тактику нараставшее в народе безразличие, давало им возможность проникать в советы и манипулировать ими в своих собственных целях. В начале сентября газета «Известия» официальный орган советов писала, что из более чем тысячи депутатов Петроградского совета его заседания посещают лишь от 400 до 500 человек, в чем числе отсутствующих находятся представители тех партий, которые до сих пор составляли парламентское большинство, то есть меньшевики и эсеры. Такое же недовольство появилось месяц спустя в передовой статье «Известий о заглавленной кризис советской организации». Автор ее напоминал, когда советы были на пике популярности. В иногороднем отделе исполкома было зарегистрировано около 800 советов, созданных по всей стране. К октябрю многие из них уже не существовали или значились столько на бумаге. В сообщениях из губерния отмечалось, что Советы теряют престиж и влияние. Автор с прискорием констатировал неспособность Советов рабочих и солдатских депутатов сотрудничать с крестьянскими организациями, в результате чего крестьянство остается совершенно вне структуры Советов. Но даже и там, где Советы продолжают функционировать, например, в Петрограде и Москве, Они далеко не объединяют всей демократии, ибо многие интеллигенты и даже рабочие в них не участвуют. Советы были прекрасной организацией для борьбы со старым режимом, но они совершенно не в состоянии взять на себя создание нового. Когда пала самодержавие и вместе с ним весь бюрократический порядок, мы построили советы депутатов как временные бараки, которых могла найти приют вся демократия. Теперь же, — заключал автор, — на месте бараков строится постоянное каменное здание, например, городские собрания, избираемые на более представительной основе. Всеобщее разочарование работы Советов и отсутствие главных соперников, меньшевиков и эсеров, переставших посещать заседания, — давали большевикам возможность завоевать здесь влияние, значительно превосходившей популярность в национальных масштабах. И по мере того, как возрастала их роль в Советах, они вновь стали обращаться к лозунгу «Вся власть Совет». Важной вехой на пути большевиков к завоеванию власти стало 25 сентября, когда они получили большинство в рабочей секции Петроградского Совета в Москве они получили такое же большинство 19 сентября. Троцкий, занявший пост председателя Петроградского совета, сразу же начал работу по превращению его в средства контроля над городскими советами по всей стране. Как писали известия, получив большинство в рабочей секции Петроградского совета, партия большевиков немедленно обратила его в свою партийную организацию и опираясь на него Повела партийную борьбу за захват всей советской организации во всероссийском масштабе. Большевики практически перестали обращать внимание на решение исполкома, избранного Всероссийским съездом советов и находившегося под контролем меньшевиков и эсеров, и приступили к созданию собственной, параллельной, псевдонациональной организации, объединявшей лишь те советы, где сами они были в большинстве. Благодаря делу Корнилова и успеху в Советах, политическая ситуация складывалась для большевиков неплохо, и они вновь вернулись к мысли о государственном перевороте. Однако мнения разделились. Каменев и Зиновьев, напоминая об июльском разгроме, предостерегали от возвращения к авантюризму. Они считали, что, несмотря на возросшие влияние в Советах, большевики по-прежнему оставались партией меньшинства, и потому... Даже если бы удалось захватить власть, они бы ее тут же потеряли, не устояв перед натиском соединенных сил, буржуазной контрреволюции и крестьянства. Противоположное мнение отстаивал Ленин, принципиальный сторонник немедленных и решительных действий. История Корнилова убедила его, что шансы для захвата власти были высокими, как никогда, и ситуация это могла больше не повториться. 12 и 14 сентября он написал из Финляндии два письма в Центральный комитет, а заглавленные «Большевики должны взять власть и марксизм и восстание». Получив большинство в обоих столичных советах рабочих и солдатских депутатов, писал он в первом из них, «Большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки». Причем в противоположной заявлением Каменева и Зиновьева большевики способны не только захватить власть но и удержать ее предложив немедленный мир и раздав землю крестьянам большевики составят такое правительство какого никто не свергнет. необходимо однако действовать быстро ибо временное правительство может сдать петроград немцам или закончится война поэтому надо на очеред дня поставить вооруженное восстание в питере и в москве с областью завоевание власти свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати. Если в Петрограде и Москве удастся захватить власть, дело будет решено. Рекомендации Каменева и Зиновьева подождать созыва Второго съезда Советов, где, по их предположениям, партия сможет завоевать большинство, Ленин назвал наивными. Ни одна революция этого не ждет.